Глава 18 Андрей. Драконья кровь, словно лава в жерле вулкана, кипела и бурлила в моих жилах. Она требовала свободы, полёта в бескрайнем небе и воссоединения с истинным сокровищем, которое звериная сущность почитала превыше золота и драгоценных камней. Олеся. Хрупкая на вид, но наделённая стальной волей и острым умом целительница, Она для меня самая ценная. Мой разум ещё пытался удержать ускользавшее равновесие, но древние инстинкты неумолимо брали вверх, стремясь потакать её желанием. А Олеся, кажется, мечтала превратить меня в летающего монстра, что к моему ужасу полностью совпадало с замыслом проклятия ведьм. Сопротивляться этому двойному натиску становилось непосильной задачей». С трудом удерживая в уме подсчёт сигналов хронометра, мы задержались в этой страны эльфийской деревушке на 43 долгих часа я машинально окинул взглядом трофеи, добытые боевиками. В обычном состоянии меня бы одолело любопытство и изумление. Два идеально круглых зеркала, словно зачарованные окна, настоящие переговорные устройства, позволяющие общаться на огромных расстояниях, как выяснили вчерашние выпускники. И искусно сделанная лейка из полированного серебра, если наполните её водой и полите любое растение, оно прямо на глазах взмывало ввысь, распуская бутоны невиданных цветов. И, наконец, резной обруч из тёмного дерева, покрытый тонкими мерцающими рунами. Стоило надеть его на голову, и лицо менялось на лицо другого человека. Боевики, преисполненные благодарности и восторга, кружили вокруг Олеси, не умолкая ни на минуту, «Это просто потрясающе, Олеся! Невероятно! Мы тебя ни за что не забудем. Отблагодарим по первому требованию. Только скажи, что тебе нужно, и мы тут как тут!» — наперебой кричали они. Я внимательно следил за каждым их движением, готовый в любой момент обрушить на них всю свою драконью ярость, если хоть один из этих недорослей посмеет бросить похотливый взгляд на моё сокровище. Олеся тоже была в полном восторге. Вместе со своими удивительными трофеями вчерашние боевики раздобыли всё, что она им заказала, и даже больше. В её глазах горел исследовательский огонёк, который меня иногда пугал. Банки, склянки, флаконы, всевозможные сосуды, наполненные разноцветными жидкостями и странными порошками, ровными рядами стояли на траве. А Олеся с горящими глазами и растрёпанными волосами бегала между ними, восторженно охая и что-то бормоча себе под нос. «Так, мне нужно немного времени, чтобы приготовить сыворотку. А вы пока отправляйтесь искать подходящее место». Наконец остановившись, заявила она, вытирая пот с олба тыльной стороной ладони. «Лучше всего подойдёт небольшой овраг подальше от построек». Вот это дело было мне по душе. Олеся, прихватив свой алхимический арсенал, спустилась в один из полуразрушенных подвалов, чтобы колдовать над зельем а мы с боевиками отправились ещё раз обследовать окрестности эльфийской деревушки. «Кажется, я видел небольшой овраг на западной окраине за старой мельницей». Неуверенно сказал скачок, почёсывая затылок. «А зачем он ей?» — спросил Тихий, подозрительно прищурившись. «Скрывать правду теперь не имело смысла. Они ведь скоро всё увидят своими глазами. Я стану драконом». Ответил я, стараясь придать своему голосу твердости. Но никаких вопросов. Мой суровый тон заставил парней захлопнуть рты, но глаза их оставались круглыми от удивления. Вскоре мы действительно нашли подходящий овраг. Заброшенный и поросший кустарником, он казался идеальным местом для моего предстоящего превращения. Мы натаскали туда сухих веток и хвороста для костра, сложив их в аккуратную пирамидку и вернулись в лабораторию, где Олеся как раз заканчивала работу над сывороткой. Что ж, осталось совсем немного. Радостно сообщила она, держа в руках маленький флакон, наполненный мерцающей жидкостью. видите И тут у меня закружилась голова от волнения. Во рту пересохло, а в ушах заложило, даже колени ослабли. Я подошёл к границе, за которой у меня либо начнётся новая жизнь, полная свободы и силы, Либо это безвозвратно прекратится. Однако я ни за что не показал бы свои сомнения и страх. Мы пришли к оврагу. Я совершенно невозмутимым видом протянул Олесе, освобождённую от одежды, руку. И даже не вздрогнул, когда она ввела в вену своё волшебное зелье. «Ты всё помнишь? Как только совершишь оборот, подожги овраг и возвращайся в своё тело!» Её голос звучал серьёзно. Но в глазах читалась тревога. Помню. Кивнул я, стараясь выглядеть уверенным. Отлично. Подействую через пару минут. Раздевайся, чтобы не порвать одежду. Добавила она, бросив быстрый взгляд на моё нахмуренное лицо, и, повернувшись к боевикам, прокричала. «Бежим подальше!» И они сорвались с места, убегая от меня, как от опасного чудовища. Дракон, томившийся во мне, издал утробный рёв, и... началось Я едва успела сбросить одежду, прежде чем трансформация захлестнула меня с головой. Нет, не было боли от ломающихся костей и выворачивающихся наизнанку внутренностей, как я себе представлял. Просто пространство закружилось с огромной скоростью, превращаясь в размытое пятно, а потом резко остановилось. Но теперь я видел мир иначе. Я смотрел на деревню эльфов с высоты драконьего роста, И домики казались игрушечными словно детские кубики я вглядывался в них ища взглядом крошечных человечков и почти забыл что должен сделать хотя сердце тревожно билось словно боясь опоздать андрей давай донесся до меня самый драгоценный в мире голос и именно он словно якорь вернул меня в чувство я повернулся к оврагу и выпустил мощную струю ярко-золотистого пламени. Оно охватило подготовленный хворост и взмыло в небо. Что ж, оставалось самое сложное – вернуться в слабую двуногую постась и войти в этот пылающий костёр».